ВЭП Москвин. Интертекстуальность. Оглавление. Введение. Глава 1. Категориальный аппарат теории интертекста. Прецедентный текст, опорный текст и опорный предтекст, Интертексты и интратекст. Силипсис и гипертекст. Типы интертекстуальности. Интенциональные типы интертекстуальности. Структурные типы интертекстуальности. парциальный тип интертекстуальности, меметический тип интертекстуальности, деривационные типы меметической интертекстуальности, силовые типы интертекстуальности, сфера действия интертекстуальных связей, семей измерения интертекстуальности, речевая основа интертекста, интертекст и интердискурс. Спорные вопросы теории интертекста, концепция текста как мозаики цитаций, концепция смерти автора, концепция транс-текстуальности, интертекст и интертекстуальность, интертекстуальность подходы к определению, место фигур интертекста в системе приемов выразительной речи. Интертекст и коммуникация. Текст, интертекст, речевой акт, жанр, сценарий. К размежеванию понятий. Речевой акт и интертекст. Речевой акт и речевой жанр. Речевой жанр и речевой сценарий. Речевой акт и текст. Глава 2 Фигуры интертекста. Цитирование и его виды. Книга общих мест, как цитатный жанр. Текстовая аппликация. Аппликативные жанры. Пастишь. Центон, венок сонетов, продолжение. Текстовая аллюзия, текстовая антономасия, парафраз и травестирование, имитация авторского стиля, пародия, подражание, подражание как генератор жанров от текста к жанру, подражание как генератор стилей от идеолекта к стилю. Заключение.